Китай, зона военных действий, двумя днями позже. Когда-то давно, почти 150 лет назад, японской армии не повезло. Ее неудача была крайне велика, хотя со стороны все казалось нормальным. И все же очень многие нюансы грядущих проблем оказались заложены именно в тот период и сказались как на военном взлете Японии, так и на ее падении. В те далекие, уже ставшие легендарными времена, в стране восходящего солнца насмерть схлестнулись две силы изоляционистов и прогрессоров. Одни пытались сохранить образ жизни предков, другие, напротив, отчаянно тянули страну к техническому прогрессу. Не потому, что так уж его любили, а из понимания – без него Японии не выжить. Да уж, эскадра командора Перри, примечание, американский военный и политический деятель, установивший дипломатические отношения с ранее закрытой для мира, кроме Голландии, Японии, под прицелом корабельных орудий, Японцы вынуждены были отменить политику изоляции и открыть страну для иностранцев. За это достижение Перри получил звание контр-адмирала. Смогла произвести на японцев должное впечатление. Боевой алканавт – примечание. Помимо несомненных военных, организационных и политических талантов, Перри также отличался пристрастием к алкоголю. Умер от цирроза печени. Впрочем, 64 года для того времени – очень приличный возраст. Заставил японское общество всколыхнуться. По факту это закончилось падением Сигуната и чем-то напоминающим гражданскую войну. Именно напоминающим, какова страна, таковы и войны. А Япония тогда проходила по разряду попуасии Веселые были времена. Самураи бегали с мечами. Это не преувеличение, кстати. В тот момент политические споры решались именно так. Не понравился политик, а на следующий день пришел к нему вассал его политического оппонента с вызовом на поединок и порубал в капусту. Впрочем, случалось и наоборот. Перебежки из стана в стан тоже случались. Примечание. Самый, пожалуй, хрестоматийный пример – Сакамото Рёма. Самурай, которого его потенциальная жертва, очевидно талантливый оратор, сумела перевербовать в считанные минуты, причем не одного, а с группой сторонников. Прочитайте, это реально интересно. Хотя бы потому, что не каждому боевому алкоголику ставят памятники и включают в пантеон обожественных героев Японии. В общем, резня шла нешуточная. И все в рамках средневекового японского законодательства. Профессия фехтовальщика тогда оказалась в последний раз запредельно востребованной. Время страстей – эпоха, когда рождались легенды. Когда живые легенды, а когда и мертвые. Не сразу мертвые, разумеется, но все же. Позже их воспоют в учебниках истории, снимут про них фильмы и аниме, сделают таким образом достоянием не только японской, но и мировой культуры. Великая эпоха, по меркам Японии, конечно. Время, когда кровь ценилась дешевле воды. И вполне логично, что из кровавого водоворота вышли победители и проигравшие. Люди, которым предстояло как-то уживаться в одной стране, кровникам друг друга. Произошло некоторым образом разделение сфер влияния. Победителям, которые помимо всего представляли наиболее образованную, в том числе и техническую часть общества, достался флот. Ничего в том удивительного не было. На тот момент флот это хай-тек мирового уровня, Все новинки, самые передовые наработки – это именно флот. Их противникам досталась армия. Они, конечно, далеко не все были замшелыми ретроградами, но все же, когда островное государство готовится повысить свой статус в мире, основной упор делается именно на флот. Максимум средств, лучшие специалисты, наиболее высокий уровень подготовки. Управляться с паровыми машинами и орудиями, стволы которых может пролезть человек – это вам не штыком кали, прикладом бей. До современного уровня тактики, при котором любой солдат, боевая единица сам по себе, тогда еще было очень далеко. Результат вышел закономерным. Упорно флот дал Японии командующих мирового уровня, таких как Того или Ямамото. А ведь и помимо них хватало одаренных профессионалов. Корабли высочайшего класса, славу громких побед. но ну и поражения, конечно, были горькими. Но вина в том не моряков, а просто общего соотношения промышленных и человеческих ресурсов. Невозможно бесконечно воевать против того, кто десятикратно превосходит тебя промышленно и на два-три поколения опережает в технологиях. Впрочем, это было уже потом. Армия за это время ничем громким не отметилась. Были победы в Корее и Китае, но в первом случае противник был откровенно отсталым, вторых же тогда били все, кому не лень. По сути, Китай на части разрывали европейцы, а Япония примазалась к дележу пирога. Затем бодания с Россией, в которых все решил флот. Японская армия тоже отметилась, конечно, однако ее победы были одержаны ценой огромной крови. И это в ситуации, когда на суше война велась между лучшим, что смогла выставить Япония, и численно серьезно ей уступавшими резервистами окраинной провинции империи. В общем, неубедительно. Еще меньшую роль армия Японии сыграла в Первую мировую. И на финал, когда она вновь сунулась в кажущуюся легкой добычей, охваченную гражданской войной Россию, ее продвижение без особых проблем Блокировали даже нерегулярные части, партизаны. А затем, получив подкрепление, и вовсе выбросили японцев пинком, как нашкодившего кутенка. Потом новые разборки в Китае. И вновь слабый противник и частичная, не более того, победа. И на финал Вторая мировая, где армия хоть и старалась, но кроме личной храбрости солдат мало что могла продемонстрировать. Отдельные успехи и опять же отдельные талантливые полководцы встречались и даже обеспечивали громкие победы вроде успешного захвата считающегося неприступной крепостью Сингапура войсками генерала Тамаюки Амасита «Малайского тигра», как называли его сами японцы. Однако общий уровень подготовки командного состава и оснащения войск оставался крайне посредственным, и не с ними было Японии претендовать на положение Великой Державы. Однако сейчас появился шанс все изменить. Правда, как именно, понимали далеко не все, и старший лейтенант Станако, Относился к тем избранным, что знали или думали, что знают, с помощью чего смогут наконец поднять престиж армии, а заодно указать фарварам их настоящее место в этом мире. Правда, инструмент у них для этого был не самый лучший, но до самурая не пристало жаловаться на остроту своего меча. Когда лучшие умы страны восходящего солнца разрабатывали эксперимент, им не очень-то верили. Потому и дали для ее реализации то, что подешевле. Все же положенному в основу подходу лет уже достаточно много. А вот удачные результаты можно пересчитать буквально по пальцам. Да, идея продолжала оставаться перспективной, но до сих пор никому так и не удалось довести ее до ума. И вот свершилось. Японским ученым удалось, наконец, не просто сделать телеуправляемые танки, но и обеспечить неперебиваемый канал связи, вдобавок совмещенный с элементами искусственного интеллекта. А главное, набрать операторов из ха-ха любителей танковых симуляторов. У них, не связанных инстинктами самосохранения, результаты зашкаливали. Потерять же танк без экипажа неприятно, но далеко не смертельно. На гибель людей японское командование, чтобы там ни декларировалось, испокон веку смотрело с восточным спокойствием. Вот только профессионалы стоят дорого, и потому их надо беречь. Поэтому дистанционно управляемая техника в такой ситуации была хорошим выходом из положения, и пилотов для нее смогли набрать пари достаточно. Не у всех получалось на должном уровне, конечно, однако группу из полусотни машин сколотить удалось без проблем. Так что, можно сказать, японцам удалось создать новый вид оружия, создать, испытать в бою и получить восторженные отзывы военных. Жаль только, основа была не самой подходящей. Все же исторически сложилось так, что Япония не была танковой державой. И от законодателей мод русских, и от дышащих им на пятки конкурентов в лице американцев, немцев и прочих французов, Они отставали на поколения как минимум. Да что там русские, они и от корейцев ухитрились отстать. Неудивительно, что самый распространенный танк в их армии был крепкой, надежной машиной, однако по сравнению с ведущими державами совершенством не блистал. Тип-74, рабочая, пускай морально устаревшая лошадка японской армии, был выпущен в свое время приличным тиражом. Почти 900 штук, по меркам вечно помешанных на танках СССР, а потом и России, Ерунда, для маленькой Японии же очень даже немалая серия. По нынешним временам машинка так себе, броня слабенькая, тонкая, гомогенная, а значит, современными снарядами прошивается на раз. Калибр орудия более чем достойно выглядел бы на прошлой войне, но для нынешней совсем не впечатлял, скорее наоборот. И потому неудивительно, что танки эти потихоньку снимали с вооружения, заменяя их куда более совершенными и, увы, пока немногочисленными машинами. Ключевыми моментами здесь выступали сразу несколько факторов. Во-первых, значительная часть танков была снята с вооружения, но пока не утилизирована. Как говорится, и девать некуда, и выбросить жалко. Сейчас их, кстати, частично снимали с консервации и возвращали в войска. У китайцев оказалось чрезмерно много бронетехники, и хотя часть их японским войскам удалось захватить, трофеи сейчас активно осваивались, и танкистами страны восходящего солнца оценивались достаточно высоко. Танков все равно не хватало. Приходилось выгребать со складов буквально все, что способно было ездить и стрелять. Во-вторых, изначально на этом танке планировалось внедрить и систему дистанционного управления и автомат заряжения. В то время от идеи отказались, но сейчас на новой элементной базе результат выходил достойный по характеристикам и приемлемый по цене. Ну и новые разработанные фактически подпольно типы боеприпасов дали возможность скачкообразно повысить эффективность вооружения, не меняя самоорудие. Последнее было вопросом принципиальным. Уж больно много технических сложностей и денег требовала установка нового. Помнится, когда танака, ничем не примечательный офицер, главным достоинством которого вдруг оказалось увлечение танковыми симуляторами, узнал о том, что ему предстоит, он лишь головой помотал в недоумении. Ему тогда идея показалась бредовой. Хорошо еще вбитая с детства японская дисциплинированность не дала ему отказаться, посчитав создателей чудо-оружия идиотами. А вот те же русские наверняка отказались бы и проиграли, потому что японское командование хорошо понимало, чего хочет добиться, и грамотно оценила перспективы и возможности новой концепции, причем не только в бою. Одним из серьезных факторов, ограничивающих эффективность применения танков чуть ли не с первых дней их появления, стал человеческий фактор. Если конкретно, утомляемость экипажей. И пускай современный танк отличается от громыхающего, воняющего и раскаленных до 70 градусов внутри корпуса чудовищ времен Первой мировой, как лимузин от велосипеда, полностью снять нагрузку на людей не удается. Они должны отдыхать, есть, спать и, пардон, справлять естественные потребности. Можно, конечно, гнать их вперед сутками без отдыха в расчете на то, что адреналин поможет в бою на время отогнать усталость, но, как показывает практика, ничего хорошего из этого не выходит. Не те силы, не та концентрация. Немцы в свое время решили вопрос, буквально сажая людей на мощные наркотические стимуляторы. И где теперь те немцы? На один блицкрик их хватило, на второй уже нет. И это во времена, когда люди благами цивилизации еще не избаловались до изумления. Ныне же, когда отсутствие биотуалетов может кого-то изумить, да так, что ему в голову и в кустики сходить не придет. В общем, как говаривал один русский классик, грустно жить на свете, господа. Сейчас же все решилось крайне просто. Три смены операторов, идущая позади танков группа обеспечения и в принципе все. Операторы работают по 4 часа, 8 отдыхают. Можно было бы справиться и двумя группами, но так и легче, и что важнее, большее количество народу получает необходимый опыт. Группа обеспечения занимается техническим обслуживанием, заправкой, мелким ремонтом. В результате подразделение движется вперед практически непрерывно и темп наступления выдерживает запредельный. Сразу несколько китайских частей удалось поймать со спущенными штанами и намотать на гусеницы, благодаря тому, что они попросту не ожидали столь высокого темпа. Из трех смен две даже не выезжают со стравов, и лишь одна находится непосредственно в войсках, так, на всякий случай. Мало ли что случится с каналами связи. На взгляд Старлея, разница от того, через какую точку доступа придется в этом случае работать, не было никакой, но до командованию виднее. И как не без гордости понимал танака Успехи первого этапа войны – немалая доля их заслуг. Которые, если уж на то пошло, лично для него обернутся новым званием, наградами и, разумеется, поместьем на новых территориях. Танака никому в этом не признавался, но крохотная квартирка в огромном доме ему уже порядком осточертела. Простору хотелось, достатка, не внешнего, как у большинства японцев, а реального. Власти над рабами, которые будут в этом поместье тянуть лямку, красивых женщин, разных. В общем, молодой и перспективный лейтенант был полон амбиций, которые вдобавок усиливались тем, что лично ему, в отличие от обычных танкистов, рисковать шкурой в бою не требовалось. Зазвенел сигнал. Пятиминутная готовность. танака с готовностью сел в операторское кресло, удобнейшее, позволяющее ему практически не уставать. У остальных места попроще, но он командир, имеет право на чуть больший комфорт. На голову надел шлем виртуальной реальности. Интересно, кстати, будет сегодня что-то интереснее, чем избиение разбегающихся китайцев или тупой и скучный марш-бросок? В прошлый раз не было, и в позапрошлый, а вот два дня назад им пришлось выдержать настоящий бой, разменяв два своих танка на 14 вражеских, формально, да и чего уж там реально, куда более совершенных. Дравшихся, кстати, храбро и умело. Танако записал тогда на свой счет две подбитые машины, И еще одну поразил одновременно со своим другом-соперником, лейтенантом Курасава. Родственником знаменитого режиссера, между прочим, выбравшим службу в армии вместо шоу-бизнеса. А ведь там он легко мог достигнуть немалых высот, семья не отказала бы в протекции. Но предпочел нелегкую стезю офицера, и Танако был горд тем, что служит с ним в одном подразделении. Когда все это закончится, они вместе здорово напьются. И не саке, а чего-нибудь нормального, виски или даже русской водки. Но все это потом. А здесь и сейчас идет война. И они, верные солдаты императора, должны выполнить свой долг. Вновь зазвенел сигнал. И Танако активировал шлем. Все, теперь можно начинать движение. Ощутил невероятную, почти ментальную общность с танком. И послал свою боевую машину вперед. По слухам, в метрополии уже стали делать новые танки под нужды операторов-дистанционщиков. И с ними, возможно, будет совершить куда больше чем сейчас на этих старичках. Но то когда еще будет. Пока же он идет в атаку на том, что имеет, и намерен победить любого врага.